то значит найти их. Он вырос на одной истории, о которой часто думает и по сей день. Он не помнит, где впервые услышал её. Рассказал ли ему кто-то или он увидел её во сне? Очередная побосёнка о доме с привидениями. Мужчина наследует дом, огромный с множеством комнат и запутанных коридоров, в которые он врезается, как падающий вниз по лестнице мячик в ступени. Особняк стоит над шибе, и нужно следить, чтобы во всех комнатах горел свет, а лампочек в доме много. Над головой по 100 ват каждая, в напольных светильниках без абажуров, беспрепятственно разбрызгивающих по углам комнат яркое горячее пламя электричества. Днём и ночью воздух лихорадит жаром. Свет горит даже в кладовых. В шкафах и комодах лежат включённые фонарики. Они перекатываются, врезаются друг в друга, лязгают, стоит потянуть ручку ящика. Мужчина находит запасные лампочки, рассованные по углам дома, тысячи лампочек. Сотен различных видов и форм: трубчатые и спиральные, флуоресцентные, шестигранные и грушевидные. Из-за парящей в воздухе жары мужчине постоянно кажется, будто он не один. И вот из любопытства он выключает свет, и понемногу в нём начинает тлеть странное ощущение, словно что-то давно ушедшее, пахнущее кислой гнилью, вновь обретает форму. Он пальцами нащупывает выключатель, зажигает свет, гаснет это чувство. Он вытирает со лба пот и почему-то испытывает благодарность и остаётся жить в этом доме. Стоит какой-нибудь лампочки перегореть, он тут же узнаёт об этом, где бы он ни был, потому что чувство выползает из малейшей тени. Мужчина фанатично меняет лампочки. В тех местах, куда свет не проникает, он находит мёртвых существ: насекомых, пауков, мышей. Когда в подвале перегорают пробки, погружая помещение во мрак, он понимает, что потерял его. и закалачивает дверь досками. Лампочки то и дело гаснут, и он не всегда успевает заблаговременно их заменить. Каждый раз, когда он проворачивает очередную мёртвую лампочку, вынимая её из гнезда, ему кажется, что резьба её цоколя бесконечна. Каждый раз он борется с желанием просто-напросто выдернуть её. Он стоит в развёрзшейся тени и чувствует их чувствует пальцы на своём предплечье, чувствует, как их ногти впиваются в кожу. Они всегда там, поджидают. В конце истории тьма накрывает весь дом. Вы, ребята, спрашиваете меня, что это значит найти их. Вывелич их наконец под свет ваших ламп, понаблюдать, как они посмотрят на вас, на тех, кто знал, что они всё время были за спиной. Так вот, это значит сбросить маску с этого мира, их мира, вскрыть фасад и посмотреть на проводку под ним. Расти в доме подобном вашему, не в смысле в таком огромном особняке, а в доме напичканном звуками, сквозняками, замками, потайонными пространствами и углами, мешающими осмотре помещения, в доме, где никто вам не верит, находиться здесь день за днём. корябыть домашнее задание, есть, щёлкать телевизор, нанизывать будничную рутину на леску времени и слышать, как там наверху, на чердаке, кто-то дышит. Значит, с каждым мгновением переплавляться в нечто новое. В церкви вам рассказывают о Боге и сатане, о том, как сильно они отличаются друг от друга. Но какая разница, когда вы, дети, Слышите, как в пустом доме где-то совсем рядом открывается дверь? Мир делится на вас и всё остальное. Каждый предмет, каждая мысль оборачивается против вас. И положиться можно лишь на себя и это знание. Стоит его обрести, стоит почувствовать, как чьи-то ногти впиваются в предплечья, и вот вы уже способны бороться. Вам придётся смириться с мыслью, что можете погибнуть, пытаясь поймать их. Вероятно, вы будете в этом уверены, но незнание хуже. Незнание это одиночество и беспомощность. Кажется, я прожил сотню жизней, ни о чём не подозревая. С этим знанием я прожил дольше, чем вы можете себе представить, но мне так и не удалось схватить кого-нибудь. Я хочу заглянуть в лицо хоть одному, хочу увидеть его и забрать с собой, и показать всем, кто мне не верил. Всем, кто прожил сотню жизней, ни о чем не подозревая. Мистер Трауст дрожащим голосом позвал Энди из коридора, но это ведь не наш случай. «Так, ребята», — громыхнул Трауст, — «а проверьте-ка шкафы еще раз».